Глава двадцать вторая. Из буддийских молитв Бау-Юй познает сокровенные тайны учения. В фонарных загадках дядь Джен видит зловещее пророчество. Итак, Дзялянь, услышав, что Фэнзэ хочет с ним посоветоваться, остановился и спросил, в чем дело. «Двадцать первого числа — день рождения сестры Баочай», — сказала Фэнзэ. «Чем бы его отметить, как ты думаешь?» откуда мне знать ответил дзелянь тебе виднее ведь ты обычно распоряжаешься устройством празднеств и торжеств в том числе и дней рождения день рождения взрослого отмечается по строго установленному порядку ответила фенз только я не знаю отнести сестру баучай к взрослым или к детям а вот и хотела с тобой обсудить Диалянь долго думала и, наконец, сказал, «Ты, наверное, забыла. Ведь в прошлом году праздновали день рождения сестрицы Линьда Юй. Устрой все точно так же». «Ничего я не забыла», — усмехнулась Фэнзе. «Но вчера старая госпожа интересовалась, когда у кого день рождения и сколько кому исполнится. Оказалось, что сестре Бао-Чай нынче пятнадцать. Пока еще она, конечно, не взрослая, но скоро ей делать прическу». «Вот старая госпожа и сказала, что день рождения Бао-чай следует праздновать по-другому, не так, как это было у сестрицы Линда и Юй». «Ну, значит, устраивай попышнее», — промолвил Дзялянь. «Я тоже так думала, но хотела узнать твое мнение», — сказала Фензе. «Чтобы ты снова меня не упрекал». «Ладно, ладно», — засмеялся Дзялянь. «Не расточай зря любезности. Делай что угодно, только не следи за каждым моим шагом». С этими словами Дзялянь покинул комнату, и пока мы о нем больше рассказывать не будем». «Надобно вам знать, что Ши Сян Юнь, проведя два дня во дворце Жунго, захотела возвратиться домой». «Погоди уезжать», — сказал ей матушка Дзя. «Вот отпразднуем день рождения сестры Бао-чай, посмотришь спектакль, а потом проводим тебя». Сян Юнь неловко была отказываться. Она только послала служанку домой за двумя новыми вышивками, которые собралась поднести Бао-чай». Следует заметить, что с первых же дней появления Баочай во дворце Жунго, матушки Дзя полюбилась эта скромная девушка, и ко дню ее совершеннолетия матушка Дзя выдала ФНЗ 20 лянов серебра из собственных сбережений и велела устроить празднество с угощениями и театральными представлениями. Фэнзе усмехнулась и как бы в шутку заметила. «Кто смеет перечить бабушке, когда она собирается, не жалея денег, праздновать дни рождения детей? Какой же готовить пир?» Если бабушка хочет, чтобы было шумно и весело, придется потратить кое-что из тех денег, которые у нее припрятаны. А вы вытащили какие-то залежалые 20 лянов и хотите устроить на них целый праздник. Или же вы надеетесь, что и мы раскошелимся? Не было бы у вас тогда и говорить нечего. Но ведь от слитков золота и серебра у вас сундуки ломятся. А вы еще у нас вымогаете. Кто в нашей семье не приходится вам сыном либо дочерью? Неужели вы думаете, что только бабушка Пау-Юй будет провожать вас на гору у Тайшань. Вы, вероятно, намерены все завещать ему? Конечно, мы не всегда можем вам угодить, но вы нас не обижаете. Судите сами, хватит ли двадцати лянов и на вино, и на представление. Слова Фэнзэ были встречены смехом. Матушка Дзя тоже не сдержала улыбки. «Подумать только, до чего острый у нее язычок. Я тоже за словом в карман не полезу, но эту мартышку мне не переговорить. Свекровь предпочитает с тобой не связываться, так ты явилась сюда, зубосхалец». «Моя свекровь любит баую и не меньше вас», — возразила Фэнзэ. «И мне некому жаловаться на свои обиды». А вы еще говорите, что я за Эти слова вызвали улыбку удовольствия на лице старой госпожи. Вечером все собрались у матушки Дзя. После обычных расспросов о здоровье завязалась беседа. Женщины смеялись, шутили, а матушка Дзя, воспользовавшись случаем, стала расспрашивать Баочай, какие пьесы ей нравятся, какие кушанья она любит. Баочай хорошо знала, что матушка Дзя, как и все пожилые люди, предпочитает веселые пьесы, а блюда сладкие да мягкие, которые не надо жевать, и, учтя все это, отвечала на вопросы. Матушка Дзя осталась очень довольна. На следующий день она первая послала Бао-чай платье и безделушки в подарок. О том, что подарили Бао-чай остальные, мы подробно рассказывать не будем. И вот наступило двадцать первое число. Во внутреннем дворе дома матушки Дзя был сооружен помост для представлений пьес на куньшанские и янские мотивы, а во внутренних покоях накрыты столы и разосланы циновки. Посторонних в гости не звали, только близких родных, за исключением тетушки Сюэ, Ши Сян Юнь и самой виновницы торжества Бао Чай. В этот день Бау Юй встал рано и, вспомнив, что давно не видел созда Юй, отправился ее навестить. Да Юй, когда он вошел, лежала на кане. Пора завтракать, с улыбкой сказал Бау Юй. Скоро начнется спектакль. Какая сцена и из какой пьесы тебе нравится больше всего? Я закажу. Придется тебе тогда нанять целую труппу. Я выберу, что мне нравится и пусть исполняют для меня одной. С усмешкой отвечала Да Юй. — А так зачем меня спрашивать? — Что ж, — улыбнулся Бао завтра найму артистов и велюем играть только для нас двоих. Он стащил до ее искана и повел завтракать. Перед началом спектакля матушка Дзя попросила Бао Чай выбрать сцены для представления. Бао Чай стала отказываться, но матушка Дзя настаивала, и Бао Чай пришлось в конце концов согласиться. Она назвала сцену «Из путешествия на запад». Матушка Дзя одобрила ее выбор и обратилась к тетушке Сюэ, но та отказалась, поскольку дочь ее уже назвала сцену. Следующей была Фэн Дзэ. Она не посмела ослушаться, хотя здесь были госпожа Син и госпожа Ван, и назвала сцену «Люэр закладывает одежду», веселую смешную, где актеры то и дело вставляли в текст всякие шутки и реплики. Фэн Дзэ знала, что матушка Дзя любит такие. Старая госпожа и в самом деле очень обрадовалась и обратилась к Даюй, но девочка уступила свою очередь госпоже Ван. «Я для вас устроила праздник, а не для них», — промолвила матушка Дзя, — «так что не церемонтись». «Стало бы я ради них затевать спектакли и угощения. Хватит того, что они даром смотрят, пьют и едят, а уж выбирать им вовсе не обязательно!» Все рассмеялись. Да Юй, наконец, согласилась выбрать одну сцену. Затем по одной сцене выбрали Бау Юй, Ши Сян Юнь, Ин Чунь, Тан Чунь, Си Чунь и Ливань. Выбранные сценки шли по порядку, согласно пожеланиям. Когда пришло время садиться за стол, матушка дя велела Бао-Чай выбрать еще одну сцену. Бау чай назвала «Ворота горной кумирни». «Тебе нравятся такие пьесы?» — удивленно спросил Бао-Юй. «Эх ты!» — засмеялась Бао-Чай. «Уже несколько лет смотришь представление, а не знаешь, что эта сцена одна из лучших и по стилю, и по постановке». «Я никогда не любил шумных пьес», — возразил Бао-Юй. «Да разве в ней много шума?» «Нет, ты совершенно не разбираешься в пьесах», — заявила Баочай. «Попробую тебе объяснить. Эта сцена исполняется на северный мотив «Алые губки» под прекрасный аккомпанемент, напоминающий металлический звон. Да и стихотворный текст безукоризнен. Ария, исполняемая на мотив «Вьющаяся травка», считается лучшей из этой сценки. «Неужели ты об этом не знал?» бао устыдился, выслушав бао и сказал, «Извини, дорогая сестра, может быть, ты прочтёшь эту арию?» Бао-Чай прочла. «Герою слёз не утирай, расставшись я уйду. Прощай, отшельником отныне буду, за всё благодарю тебя, а сам, смиренно и скорбя, я пострижение приму, поду к стопам священным Будды». И хоть законы прежних дней из жизни вычеркну своей, Все ж иногда я обернусь, разлуку нашу не забуду, И вот уж вижу, как брожу, но где исход не нахожу. Как раздобыть мне шляпу, плащ, чтобы скитаться в дождь и тьму, Я патру нищего возьму, и в рваной обуви иной смысл бытия добуду. Слова Арии привели Бао Юя в восторг. Он хлопнул себя по колену и стал громко хвалить Бао Чай за ее образованность. Да Юй скривила губы потише. «Смотри лучше пьесу. Еще не исполнили ворота горной кумирни, а ты уже изображаешь сумасшедшего». Сказано это было так метко, что даже Сян Ю не рассмеялась. «Спектакль смотрели до самого вечера и лишь потом разошлись». Из актеров матушке Дзя понравились больше всех две девочки: исполнительница роли молодых героинь и комическая актриса. После спектакля матушка Дзя велела привести девочек, внимательно их оглядела, поинтересовалась, сколько им лет. Той, что играла роли молодых героинь, было 11, второй только 9. Все умиленно смотрели на них и вздыхали. Матушка Дзяра распорядилась угостить девочек мясом и фруктами и еще дать им в награду денег. «Вы не заметили, что эта малышка кое-кого здесь напоминает?» — улыбаясь, спросила Фэн Дзе. Бао Чай сразу догадалась, о ком идет речь, но промолчала и только кивнула головой. Смолчал и Бао Юй. «Я знаю, кого!» — вмешалась тогда Сян Юнь. «Сислицу Линь Юй». Бао-Юю юкоризненно взглянул на Сян-Юнь. «И в самом деле, похоже», — заявили все хором, внимательно присмотревшись к девочке. Вечером, когда все разошлись по своим комнатам, Сян-Юнь приказала служанке уложить вещи. — Зачем торопиться? — проговорила Цуй-Люй. — Вот соберемся уезжать, тогда и уложу. — Я завтра хочу уехать прямо сута, — сказала Сян-Юнь. — Что мне здесь делать? Глядеть на их кислые надутые физиономии? Это услышал Бао-Юй, подошел и сказал. — Дорогая сестрица, зря ты на меня сердишься. Сестрица даю ее, ее очень обидчивая, все это знают, потому и молчали. Не хотели ее огорчать, а ты взяла и сказала. Вот я и посмотрел на тебя. Зачем же ругаться? Даже обидно. Коснись это не даю, я еще кого-нибудь мне бы дел не было. — Хватит, я все поняла, — оборвала его Сан -Юнь. Где уж мне тягаться с Другие над ней смеются ничего, а мне нельзя. Еще бы! Я даже разговаривать с ней недостойно, будто она госпожа, а я служанка. — Я хотел тебе только добра, а оказался виноватым, — взволнованно произнес Баоюй. «Но пусть я превращусь в прах, и пусть меня топчут десять тысяч пар ног, если я это сделал со злым умыслом!» «Ты бы хоть в такой день не болтал глупостей!» — промолвила Сян-Юнь. «Но если тебе это так уж необходимо, иди к своей злючке, насмехаться над людьми для нее удовольствие. Она и тебе не дает спуску. Лучше не выводи меня из терпения, а то мы посоимся!» С этими словами Сян-Юнь ушла в покое матушки Дзя и легла спать. Бау Юй отправился к Дай Юй, но та вытолкала его прямо с порога и заперла дверь. Не понимая, в чем дело, Бау Юй подошел к окну и тихонько позвал. «Милая сестрица! Дорогая сестрица!» Дай Юй словно не слышала. Бау Юй печально опустил голову и так молча стоял. Цзэдзюань все понимала, но вмешаться не посмела дай подумала, что Бао-Юй ушел и отперла дверь, но он стоял на прежнем месте. дай было как-то неловко. Бао-Юй подошел к ней. «Почему ты на меня рассердилась? Ведь без причины ничего не бывает. Скажи, я не обижусь». «Ты еще спрашиваешь?» — вскричала дай -Юй. «Лучше скажи, почему вы всегда надо мной насмехаетесь? Дошли до того, что сравнили меня с какой-то комедианткой». «Ни с кем я тебя не сравнивал и не насмехался», — возразил бао «За что ж ты на меня обиделась?» «Не хватало еще, чтобы ты меня с кем-то сравнивал», — вспыхнула Даюй. «Может быть, и тебе хотелось надо мной посмеяться?» «Впрочем, ты промолчал, а это хуже насмешек». Бао Юй не знал, что ответить. «Но это бы еще ладно!» — все больше распалялась Даюй. «А вот зачем ты перемигивался с Сян Юнь? Может быть, ты считаешь, что играть ей со мной зазорно?» «Что, она себя унижает? Что и барышня знаться со мной, простой девчонкой? Так ты считаешь, да? Но она ведь не поняла твоих добрых намерений и рассердилась. А ты, чтобы завоевать ее благосклонность, сказал, что своими капризами я огорчаю других. Испугался, что я не могу простить ей обиду. Пусть даже так тебе что за дело?» Бао Юй понял, что Да Юй подслушала его разговор с Сян Юнь. Он хотел помирить их, но оказался сам виноватым. Точь в точках написано в Наньхуан Цзыни. Умелый вечно трудится, умный постоянно печалится, Бесталанный ни к чему не стремится, ест постную пищу, Развлекается и плывет по течению, словно лодка без весел. И еще растущее на горе дерево само себя губит, Родник сам себя истощает, и все в таком духе. Бао-Юй думал-думал и, в конце концов, сам себя завел в тупик. «Если я сейчас не в состоянии с ними поладить, то что будет дальше?» Он не стал спорить с Даюй и пошел в свою комнату. дай ещё еще больше рассердилась!» «Ну и уходи!» — крикнула она ему вслед. «И никогда больше не приходи и не разговаривай со мной!» Вернувшись к себе бао в самом дурном расположении духа лег на кровать. Сижень знала, в чем дело, но прямо ничего не сказала, а завела разговор издалека. «Наверное, будет еще несколько представлений», — с улыбкой произнесла она. «Сестра Бао-Чай должна устроить ответное угощение». «Какое мне до этого дело?» — Бау холодно усмехнулся необычный тон его удивил сижень почему ты так говоришь спросила она ведь сейчас праздник и все веселятся что то случилось «Пусть девчонки и женщины веселятся!» — огрызнулся Бау -Юй. «А я при чем?» «Все стараются ладить друг с другом». «И ты тоже старайся, так будет лучше!» — продолжала Сижень. «Что говорить об этом?» — воскликнул Бау Юй. «Они все между собой как-то связаны. Только я нынче не связан ничем. Чуждый всему, всюду брожу одиноко». Из глаз Бауюя покатились слезы. Сижень молкла. Подумав немного бау подошел к столику, взял кисть и написал Гату. «Коль можно осознать тебя, возможно осознать меня. Коль можно сердце осознать, то можно осознать и мысль. Отдельно нечто и ничто возможно осознать, а это подтверждает мысль, что осознание есть. А ежели нельзя сказать, что осознание есть, ты все равно его ищи». «Наверняка найдешь». Баую опасался, что другие не поймут смысл написанного, и в конце гаты приписал Арию на мотив «Вьющаяся травка». Прочитав все сначала до конца, он почувствовал облегчение, снова лег и уснул. Дай Юй, между тем, заметив, что Баую ушел от нее полной мрачной решимости, последовало за ним якобы повидать сижень. «Он спит», — сказала Сижень. Даюй хотела уйти, но служанка ее остановила. «Взгляните, барышня, что написано на этом листке бумаги». Сижень взяла со стола листок и протянула Даюй только что написанную Бауюем Гату. Даюй прочла Гату и поняла, что в ней Бауюй излил свой гнев». С трудом сдержав смех, девочка со вздохом произнесла «Ничего серьезного, просто шутка». Захватив листок, она пошла в свою комнату, а на следующее утро прочла Гату, Бао-Чай и Сян-Юнь. Тогда Бао-Чай прочла и свое стихотворение. кель нет меня, то есть ли ты?» Есть на вопрос ответ. кель нет меня, то и тебя, по сути дела, нет. Через него понять ее, к чему такой совет, когда, по сути дела, нет в нем всех ее примет. Но это значит, отрешась от мира, вольно жить и полагать, что прав лишь ты, и больше правых нет. В отшельнике уйти. В чем суть всех чувственных начал? Не в том ли, что и тягость в них, и радость, и печаль, Мирская суета? В чем суть? Не в том ли наш уклад, что в мире и согласие есть, Но есть в нем и разлад? Ты в прошлом скучно жизнь влачил, Но разве в этом суть? Как тягостно тебе сейчас в ту жизнь? Назад взглянуть. После стихотворения она еще раз прочла Гату и промолвила. «Это я во всем виновата. Вчера прочла ему одну арию, а он истолковал ее по-своему. Чересчур мудреные и заумные эти даотские книги очень влияют на настроение. Уверена, что все эти мысли навеяны той арии, так что главная виновница — я» она изорвала листок на мелкие клочки, отдала служанке и велела немедленно сжечь. зря порвала, заметила Даюй. сначала надо было с ним поговорить. пойдемте, я докажу ему, что он написал глупости. они втроем пришли в комнату брата. Баоюй, я хочу кое о чем тебя спросить, начала Даюй. «Бао — драгоценный камень, это самое дорогое. Юй — яшма, это самое твердое. А у тебя что дороже, а что тверже, скажи нам?» Бао Юй молчал. «Эх ты!» — засмеялись девушки. «О себе самом ничего сказать не можешь, а берешься толковать изречения мудрецов!» Сян Юнь захлопала в ладоши. «Бао Юй поиграл!» вот «Ты говоришь, — продолжала Даюй, — а ежели нельзя сказать, что осознание есть, ты все равно его ищи, наверняка найдешь. Это, конечно, хорошо, но мысль, по-моему, не закончена, я добавила бы две строки. Для осознания себя, не тратя много сил, ты бремя всех земных забот на ближнего свалил». — В самом деле, — воскликнула Бао-чай, — я только сейчас это поняла. Когда-то Хуэй Нэн, шестой глава южной школы, искал себе наставника и прибыл в шао -Джоу. Там он узнал, что пятый глава школы Хунжэнь находится на Хуанмэй. Он отправился туда и донялся поваром к Хунженю. Когда же пятая глава школы захотел найти себе преемника, он приказал каждому монаху сочинить по одной гате. Первым сочинил гату праведник Шэнсю. «Телом древу бодхисатвы ты подобным будь, сердцем будь опорой ты зеркалу прозрения, нужно нечисти сживать, чтобы очищение, пыль житейскую сполна помогло стряхнуть». Хуэйнэн в это время был на кухне толок рис в ступе. Услышав гату, он заметил, возможно, это прекрасно, но только мысль не закончена, и прочел свою гату, коль древа нет буддийского, завета и без опоры, чистое зерцала, нет, стало быть, ни одного предмета, и пыли нет, чтоб к чистоте пристала. После этого пятая глава, не раздумывая, передала ему свою рясу и патру. «А твоя гата, — сказала Баочай, — похожа на гату Шэнсю, только ты не понял ее сути. Так не лучше ли тебе вообще не заниматься подобными вещами? Видите, он молчит. Значит, проиграл?» — засмеялась Дайюй. «Пусть больше не рассуждает о премудростях учения Будды». И она обратилась к Баоюю. «Нечего браться за толкование мудрейших изречений, если не знаешь даже того, что известно нам». Когда Бао Юй писал Гату, ему казалось, что он все прекрасно понимает. И вдруг Дай Юй задала вопрос, на который он не смог ответить. А Бао Чай для сравнения привела цитату из изречения известных монахов. Бао Юй в голову не приходило, что у сестер столь глубокие познания. «Они куда образованнее меня?» «И все же до конца не прозрели», — подумал он. «Зачем же мне ломать голову?» И Бау с улыбкой произнес. «Да разве я пытался толковать мудрые буддийские изречения? Просто баловался». Ссора Бау с сестрами кончилась полным примирением. Во время разговора вошла служанка и доложила, что государня Юаньчунь прислала фонарь с наклеенной на него загадкой, что всем велено ее отгадать, а затем каждому тоже придумать по загадке и отправить во дворец. Услышав об этом, девушки и Баоюй поспешили к матушке дзя. Там они застали дворцового Евнуха. В руках он держал обтянутый белым флером четырехугольный фонарик, предназначенный для наклеивания загадок. Все стали читать загадку. «Барышни!» — сказал Евнух. «Кто разгадает, прошу не говорить вслух, а написать разгадку на листке бумаги, и я тотчас отвезу государыни на проверку». Чаю, услышав слова Евнуха, подошла поближе к фонарю и увидела четверостишие по семи слов в строке. Ничего особенного в нем не было. Загадка как загадка. Однако она поспешила выразить свое восхищение и заявила, что загадка необычайно трудна, сделав при этом вид, что напряженно думает. На самом же деле она разгадала загадку с первого взгляда. Бау-юй, даюй юй, -юй Сян-юнь и Тан-чунь тоже разгадали сразу и написали ответ. То же самое они предложили попытаться сделать дзя и дзя -ланю. После этого каждый принялся сочинять свою загадку, заранее выбрав тот или иной предмет. Из почтения государыни загадки переписали уставным почерком и наклеили на фонарик, который Евнух отвез во дворец». Вечером он возвратился и передал ответ государни. Загадку правильно разгадали все, кроме второй барышни Инчунь и третьего господина Дзяхуаня. Государня, в свою очередь, разгадала присланные ей загадки и желает узнать, правильно ли. Он вынул лист бумаги и отдал девушкам. Некоторые ответы оказались неверными. Затем Евнух вручил подарки государни тем, кто отгадал загадки — футляр для хранения стихов и щеточку. Только Инчунь и Цзяхуань ничего не получили. Инчунь восприняла это как шутку, а Цзяхуань обиделся. Еще Евнух объявил, «Загадка третьего господина Цзяхуаня не ясна». Государня не смогла ее разгадать и приказала спросить у третьего господина, что он имел в виду. Услышав это, все подошли поближе и стали смотреть, что ж такое придумал Дзяхуань. На листке бумаги было написано «Восемью рогами старший брат всецело обладает, а второму брату только два угла дано иметь». Старший брат, хотя и старший, лишь на ложе отдыхает. Младший любит влезть на крышу и на корточках сидеть. Раздался дружный хохот. Дзяхуаню ничего не оставалось, как объяснить Евнуху. Первое — это изголовье. Второе — резная голова зверя для украшения крыш. Евнух все старательно записал, после чего выпил чаю и уехал. «Видно, у Юаньчунь хорошее настроение», — решила матушка Дзя и очень обрадовалась. Она приказала немедленно сделать обтянутый белым шелком фонарик и поставить в зале. Каждая девочка должна была придумать загадку и наклеить ее на фонарик. К тому же матушка Дзя распорядилась приготовить ароматный чай, фрукты и разные безделушки, чтобы награждать тех, кто отгадает загадки дзя Джен, только что прибывший с у государя, сразу заметил, как повеселела матушка и тоже решил принять участие в развлечении. На возвышении, усланном циновкой, сели матушка Дзя, Дзя-Джен и баоюй. юй Ниже были разосланы еще две циновки, одна для госпожи Ван, баочай чай юй и Сян-Юнь, другая для инчунь танчунь и Си-Чунь. Рядом стояли молодые и пожилые служанки. Ливань и Фэнзэ заняли места в середине на отдельной циновке. «Что же это не видно, Дзя поинтересовался Дзя Джен, заметив отсутствие внука. Одна из служанок подбежала к Ливань. Ливань тотчас встала с циновки и обратилась к Дзя -Джену. «Моего сына не звали?» А сам он прийти не осмелился. Все рассмеялись, какой же он упрямый и странный. Дзя-Джен велел привезти дзя Ланя. Матушка Дзя, когда он пришел, усадила его рядом с собой, дала фруктов. Все оживленно беседовали, слышали шутки и смех. Только бау -Ю, обычно любивший порассуждать, из страха перед отцом молчал, лишь почтительно поддакивал. Сян-Юнь против обыкновения тоже сидела молча, словно воды в рот набрала, а даю и говорить нечего, она была замкнутой и редко вступала в разговоры. В общем, несмотря на семейный праздник, все чувствовали себя стесненно, кроме бао-чай, которая вообще не отличалась словоохотливостью и всегда была сдержанна. Матушка Дзя сразу догадалась, что это из-за Дзя Джена, и после того, как вино обошло три круга, велела ему идти отдыхать. Дзя Джен все понял и с улыбкой сказал, «Матушка, я сразу сообразил, что это вы по случаю Нового года решили устроить вечер загадок, и хотел принять в нем участие, приготовил подарки и угощения». «Мне известно, как вы любите внуков и внучек, но неужели вы не подарите мне хоть каплю внимания?» «При тебе они не решаются ни шутить, ни смеяться», — ответила матушка Дзя. «А это на меня тоску нагоняет. Если тебе так уж хочется отгадывать загадки, я загадаю тебе одну. Не отгадаешь, мы тебя оштрафуем». «Разумеется», — улыбнулся Дзя-Джен, «но если я отгадаю, наградите меня?» «Конечно», — согласилась матушка Дзя и прочла. «Легка мартышка на верхушке висит без всякого труда. Я намекну лишь на отгадку название южного плода». Дзя Джен сразу понял, что матушка Дзя имеет в виду плод Лиджи, но нарочно дал неправильный ответ, за что и был оштрафован. Следующую загадку он отгадал и получил от матушки Дзя подарок. Потом сам загадал загадку матушки Дзя, Вот какая-то была загадка. У этого тела граненое всюду бока, а в целом фигура на ощупь тверда и жестка. Без кисти творца, молчалива, конечно, она, но словом владеющему постоянно нужна. Он потихоньку шепнул ответ Бау-юю, а тот незаметно передал его матушке Дзя. Матушка Дзя немного подумала... Ошибки быть не могло, и сказала «Тошечница!» черномачка". подтвердил дзя Джен. «Вы угадали?» Он повернулся к служанкам и приказал «Живее давайте подарки!» Служанки поднесли блюдо, уставленное маленькими коробочками, где было все необходимое для праздника фонарей. Матушку Дзя подарки обрадовали, и она приказала Баоюю налей отцу вина». Баоюй взял чайник, налил в чашку вина, а Инчунь поднесла Дзя Джену. Затем матушка Дзя обратилась к сыну. «Вон там на фонаре наклеены загадки. Их сочинили девочки». Попробуй отгадать. Дядь Жен почтительно кивнул, подошел к фонарю. Первая загадка была такая. Заставить демонов способные дух от страха испустить. На вид пучок из нитей шелка, но в ней внезапный гром таится. Коль загремит да загрохочет, вас может и ошеломить, но поглядите от нее одна зала уже дымится. А в целом, подскажу чуть-чуть, весьма забавная вещица. Придумал эту загадку государь не Юаньчунь. «Э-э-э...» — нерешительно произнес Цзаджан. «Совершенно верно», — поспешил ответить Бао Следующей была загадка Инчунь. «Тела небесные в движении, кто все их до конца сочтет?» Всегда увязано разумно движение этих тел и счет. Так почему же день за днем столь беспокойно их служение? Да потому что инь и ян неисчислимы превращения, а для отгадки подскажу — предмет всегда в употреблении. — Счеты! — воскликнул Заджан. — Верно, — подтвердил инчунь. Танчунь загадала такую загадку. Внизу стоящий мальчуган ввысь обращает взгляд. Прекрасен светлый день цинмин, народ веселью рад, но невзначай оборвалась натянутая нить. Восточный ветер ни к чему в обрыве том винить. Я подскажу вам, эта вещь способна веселить. — Бумажный змей, — произнес дядь Жен. — Правильно, — ответила Танчунь. Затем шла загадка «Даюй». Погас рассвет, но кто унес дымок двух рукавов? Ни в лютни, ни среди одежд душистых нет следов. Предмет сей без петуха С зарею будет нас. Подскажет без служанки он, Что пятой стражи час. Он утром до конца сгорев Под вечер оживет, И день за днем, лучась, струясь, Живет за годом год. Коль темнотою станет свет, Печаль не обойдешь, Но приходящий свет и тьма, И при ветрах, и в дождь. Скажу к разгадке сей предмет, нет у нас всегда найдешь». «Не иначе, как благовонные свечи, которые жгут ночью, чтобы отметить время», — воскликнул дядь Джен. «Верно», — подтвердил Бао опередив Даюй. Юй. Дядь Джен принялся читать следующую загадку. «Вот без движения он стоит, а юг, допустим, слева. Тогда направо будет юг, а слева будет север». Сян загрустил, тогда и он объят его тоской. Весь день смеется, Сян, и он смеется день-деньской. Я намекну, повсюду есть у нас предмет такой. «Замечательная загадка!» — похвалил дзя Джен. «Пожалуй, это зеркало, верно!» — улыбнулся Бау-Юй. «А кто придумал?» — спросил дзя Джен. «Под ней нет подписи». — Должно быть, Бао Юй придумал, — произнесла матушка Дзя. Дзя Джан ничего на это не сказал и стал читать последнюю загадку. Ее придумала Бао Чай. Есть на лице глаза, но нет зрачков. И создан весь живот для пустоты. Но радость есть при встрече у воды, Когда раскрыты лотоса цветы. Когда ж суту нападает листва, Разлуки наступает свой черед. Любовь жены и мужа до зимы Лишь до зимы и то не доживет. Разгадку среди вещей любой найдет. Дядь Жен задумался предмет загадки самый обычный ничего особенного в нем нет но если девушка в столь юном возрасте сочиняет такие загадки значит не суждены ей несчастье ни недолголетия ни дяджан опечалился и стоял поникнув головой Матушка Дзя решила, что Дзя-Джен устал, к тому же при нем молодые боялись веселиться, поэтому она сказала «Иди отдыхай, мы скоро тоже разойдемся». Дзя-Джен несколько раз почтительно кивнул, попросил мать выпить чашку вина и пошел к себе. Он сразу лег, но уснуть не мог и ворочался сбоку на бок, охваченный глубокой печалью. Матушка дя между тем после его ухода сказала детям теперь можете веселиться сколько угодно не успела она это произнести как бауюй подбежал к фонарю и затараторил высказывая свои суждения о загадках какая хороша какая не совсем удачна а какая вообще никуда не годится при этом он так размахивал руками что был похож на обезьянку спущенную с привязи ты чего разошелся остановила его даюй куда пристойней спокойно сидеть, вести разговор и шутить, как это было сначала. Вернувшаяся в это время из внутренних комнат фэнзе сказала, «Отцу нельзя отходить от тебя ни на шаг». Жаль, надо было намекнуть ему, чтобы заставил тебя сочинять загадки в стихах. «Вот тогда б ты попотел». Бау Юй рассердился, подбежал к Фэнзэ, принялся ее тормошить. Посидев еще немного, матушка Дзя почувствовала усталость. Уже пробили четвертую стражу. Она приказала раздать служанкам оставшиеся угощения, поднялась и сказала, «Пойдемте отдыхать. Завтра встанем пораньше и будем веселиться». Праздник еще не кончился. Постепенно все разошлись. Какие события произошли на другой день, вы узнаете, И следующей главой.